«Я представляю сопротивление», — пробасил математик. Лицо его, как и лицо старшего железича, редко оживляло мимика, и по нему нельзя было судить, о чем он думает. «Эта структура, созданная интросенсами для защиты рода и сохранения жизни на Земле, как бы в исприне эти слова не звучали. Мы пытаемся убедить власть не экспериментировать с Эйнсофом, так как это может породить глобальную катастрофу. Но в ходе исследования ситуации выяснилось,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 «Он его каким-то образом вытащил, это мы знаем, но куда девался потом загадка. Не связана ли его пропажа с деятельностью Шаламова?» Дарья прикусила губу, задумалась. «Папа не стал бы освобождать Даниила, будучи неуверенным в успехе. Он сильнее его и никого не боится». «Так-то но так. Но когда он схватился с Даном 20 лет назад, ему помогали». «Это было 20 лет назад. С тех пор папа изменился, стал сильнее. Я верю, что он жив».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 — Ваше дело детей беречь, да в светелках порядок наводить. Сквозь стены терема донёсся звук колокола. — Дьявол! — Прохор оглянулся на стремительно поднявшегося князя. — Неужто случилось что? — Черные возвращаются, — сказал бояр, тронув клипсу рации на мочке уха. Прав был аристарх, уходить всем надо. Мужчины и женщины выбежали из терема на улицу. — В лес! — махнул рукой князь. — Прохор, уводи всех!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 Борегор посмотрел на Дарью. Та молча взяла оружие. Витязь дружины положил себе на колени третий такой же комплекс. Князю достался огневик, импульсный разрядник, в луче которого начиналась спонтанная реакция распада всех тяжелых химических элементов, вплоть до железа. Огневиками разрядники прозвали из-за их способность прожигать любые препятствия. Показался быстро снижающийся к хутору дредноут от элоидов. Не то исполинский гриб-трутовик, не то черное,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 Оглянулся на них князь. На борту корабля находится интеросенс. Князь закрыл глаза, замер на несколько мгновений. Пора. Сквозь зубы процедил Боригор. Иначе он не даст нам возможности начать первыми. Ребята, подключайтесь к моему лучу. Быстро сказал бояр. Дары Дарья послушно соединили свои сферы вне чувственного восприятия с полем князя. Снова произошел эффект выхода на больший объем зондируемого пространства и усиление возможности считывания информации. В головах всех троих интросенсов вспухло облако серого дыма, распалось на отдельные струйки мысли. «Кажется, тут еще обитают недобитые еретики. Тем приятнее будет выжечь это гнездо мракобесия». «Кто ты?» — гулким басом прорезался мысли голос князя. Наместника вершителя!» — хихикнули в ответ. «Исправляю ошибки предков».